Глава 18 Любимый боевой МАГ сопровождение, вооружившись молотком и повесив на шею небольшой кожаный мешок с гвоздями, обходил а кое-где обползал теплую нору в поисках половиц, вылетевших после прокатившейся по территории сада дикой магии. Детей дома не было. Зато обалдевшие от счастья и огромного интереса кошка-собака и до да кучи працион, успевший подружиться с со обоими домашними любимцами, неотступно следовали за Джари по пятам, а то и по пяткам, лезли ненасытно любопытными носами ему в руки и под молоток. Семейный шепотом ругался и фыркал от смеха, но потрясенное видом ползующего по дому мужчины зверье не отступало. Озабоченный жуткими катаклизмами, Веткин старался помочь семейному селене, оттаскивая домашнее зверье от мага, но долго сопровождать Джари он не мог, поскольку дежурных не было, и готовить обед пришлось ему на пару с хозяйкой места. Та, впрочем, тоже постоянно отвлекалась от главного домашнего занятия, то и дело застывая во время готовки и надолго впериваясь в нечто невидимое. Думала, перебирая все моменты довольно сумбурного заседания в садовом домике. Для себя Селена уже решила, что мужчины легкомысленно подошли к решению многих вопросов, а некоторые так вообще проигнорировали. Очень ее заинтересовал эпизод, когда посреди разговора Ильм внезапно замер с отрешенно остекленевшими глазами, словно Белостенный что-то резко осознал для себя. И очень интересовал вопрос, как Трисмегист и Ривер решат конфликт двух типов магии вокруг вереска. Из тех же сумбурных размышлений хозяйку места вывели ребром поставленные перед нею две проблемы. «Через считанные секунды в доме будут дети», Причем дети набегавшиеся и наигравшиеся на свежем воздухе, а значит, конкретно проголодавшиеся. Вняв здравому смыслу, Селена взяла себя и свой процесс мышления в руки, и за последние тихие минуты в доме столовая приготовилась таки к приему едоков. «Селена!» — завопила Ирма, первой ворвавшись в гостиную, где отдыхала хозяйка места. «А можно мы сегодня в мансарте спать будем? Они все равно сегодня опять в домике! Ну, Селена!» «Сначала мыть руки», — велела та, «потом за стол. Перед тихим часом поговорим, ясно?» «Ура!» — с новым победным воплем волчишка умчалась к своему столику с лиирой и другими игрушками. В открытое окно, выходящее во двор, Селена услышала побрякивание летних умывальников. Кто-то сообразил, что домашние все заняты, а хозяйка места не пустит в столовую с грязными руками. По-хозяйски важно гостиную прошагал Кам, за ним просеменила радостно оживленная Лайла. Секундой позже ее обогнали дежурные. Гостиная начала наполняться нагулявшимися. Продолжая поглядывать в окно, Селена заметила, словно из ниоткуда появившуюся Каису, которая с благодарностью приняла из рук Моди тяжелую корзину со спящими волчатами своего семейного Тибра. Ринт любовно поглаживала по спинке Фаркаса, уснувшего, видимо, на руках. Девочка-оборотень несла его, чтобы малыш не задерживал всех. Затем в гостиной оказался Мирт. На одной руке Оливия, на другой — сонный Корилус. За карман его рубашки держался Гарден, который время от времени оглядывался на Орвара, привычно сопровождавшего маленькое семейство Мирта. Двойняшки Тарма и Вилл, Вади, а также парочка маленьких оборотней Шамси и Торси неутомимо крутились вокруг ребят-рыболовов. Этим, как всегда, на руках не имется, все побегать хочется. Зато человеческие малыши Илмари и Брин, привалившись к плечам мальчишки-мага Хаука, посапывали, полураскрыв рты. Андрес сунул спящего Мона в опустевший мешок из-под продуктов для пикника и спокойно тащил его на спине, как в рюкзаке. Он выгрузил его затем прямо у столика Ирмы, а та немедленно начала хихикать над малышом-троллем, щекачая его нос травинкой из вазы с цветами. Конор принес Берила и только оглянулся, как в гостиную вошел Александрит и поспешно освободил его от живого груза. Но будить не стал. Сел в кресло, чтобы дожидаться других взрослых и, покачивая младшего брата, с улыбкой переглядываться с Анитрой, которая сидела в кресле напротив и баюкала крепко спящую Айну. Вместе с девочками-оборотнями, дали и лекой, тащившими, прижимая к животам целые снопы трав и цветов, вошла Лада, быстро оглядела гостиную, наткнулась взглядом на улыбающегося ей Конора и успокоилась, в ответ улыбнувшись ему. После чего девочки немедленно поднялись на второй этаж, освободиться от груза. Хельми появился, обнимая спящего Ригана, то и дело прикасаясь к крылу, которое малыш выпускал во сне и одним движением убирая его. Корунт пришел, держа за руку Азалию. Оба тут же устроились в одном кресле, и Селена, усмехаясь в душе, подумала. Взрослый эльф так расцвел в последнее время, что ему и не дашь его под тридцать. Не появились только Космея и Мускари. Но это не страшно. Если бы кто-то один из них не пришел, а вместе все ясно. Они обсуждают вереско, и Мускари уговаривает девочку-эльфа потерпеть немного взбалмошного брата. В окне мелькнула Хоста. Минута, другая, куда она пропала? Уже давно должна была войти. Вспомнилось, что Ильма, она, кажется, видела возле учебного дома. Наверное, ушел из садового домика и, простившись с Коулером, зашел посидеть с Бернаром на тамошней веранде. Значит, сейчас хоста с ним? Думая о женщине эльфе, Селена внезапно забеспокоилась. Когда обладаешь магической силой, когда какое-то существо становится близким не только по духу, но и по мироощущению, не обязательно становиться братом или сестрой ему по крови, чтобы ощутить его эмоции. Хосте плохо. Селена встала и, продолжая улыбаться всем, кто на нее смотрел, поспешила к входной двери. На пороге оглянулась. Взгляд Конора был настороженно вопрошающим. Она тихонько покачала головой и вышла. Закрыв за собой дверь крыльца, Селена огляделась и попятилась, чтобы ее не заметили. За первыми яблонями сада стояли Ильм и Хоста. Стояли, вытянувшись солдатиками, на дуэли. Оба беловолосые, только Ильм привычно в белом, в цветах своего храма, а Хоста — все в той же привычной для себя полувоенной мужской форме темных тонов, отчего казалась еще более хрупкой перед высоким широкоплечьим эльфом. Едва разглядев их лица, то и дело прикрываемые яблоневыми ветвями, колыхаемыми ветром, Селена быстро зашла в дом, а затем в личные комнаты. Здесь она и предпочла следить за пустым пока участком двора, ожидая, что кто-то из двоих все-таки пройдет этот участок. Лица обоих потрясали. Слишком спокойные, слишком бесстрастные. «Аристократы чертовы! Марку, видите ли, держат!» «Обоим же плохо, так поговорите по душам так, чтобы с криками и отчаянным плачем легче же станет». Мимо окна стремительно прошел Ильм. Селена выскочила из комнат и быстро зашла в опустевшую гостиную. Нет, не совсем опустела. Джари держал младшего сына на руках и прислушивался. При виде семейной улыбнулся было, но тут же стал серьезным. «Я с Хостой», — предупредила его семейная. Он кивнул и сразу пошел к столовой. А Селена, с облегчением выдохнувшая, что успела предупредить, вышла во двор. Хоста стояла у той же яблони, держась за ветку. «Я сейчас приду», — не оборачиваясь, сказала женщина-эльф, высоко держа подбородок. «Опять-таки слишком высоко». Долго размышлять или колебаться, что именно делать, Селена не стала. Она решительно подошла к Хосте и взяла ее за руку. «Я из другого мира, мне так можно», — жестко сказала она. Хоста обернулась к ней и заплакала. «Выплачься», — вздохнула Селена и притянула ее к себе. Тонкие руки женщины-эльфа сомкнулись вокруг ее талии. Тонкие — те самые, которыми она сжимала оружие и отстреливалась от магических машин, которыми стирала одежду для презираемых когда-то оборотней и просто людей, ставших близкими после того, как они спасали ее и кормили» которыми принимала роды у женщин-оборотней и целила кровавые раны своих защитников. Хоста плакала на плече хозяйки места и подруги и ничего не могла поделать со слезами. А когда, начав заикаться от плача, заговорила, Селена молчала и слушала то, что слышала уже не раз. Он говорит, у него поместье скоро отстроят у реки. Предлагает переехать туда с Азалией и Корундом. Но там же будут его родители. Он из знатного и старинного рода. И они давно хотят со мной познакомиться. Но они не знают. Боги, что мне делать? Они не знают, что я по-другому не могу относиться к другим расам. Я дралась наравне с людьми и оборотнями. Я жила так, как жили они. В грязи, в крови. Он до этого не понимает. Как поймут они? Он говорит, любит. Но как можно любить, не понимая?» Я уже другая, мне здесь тепло, понимаешь, Селена, а он не понимает. Мне страшно быть за гранью, там, где только эльфы, где только моя раса. Я люблю его, готова ради него на многое, а он все твердит, что я эльф и должна. Я не хочу быть должной, я другая. Нет, я пыталась ради него быть с тем эльфом, каким была ранее, но меня понимаешь ты, дети, а он до сих пор смотрит на детей, с которыми я как на грязь. И как только он смотрит на них, я понимаю, что ненавижу его. Я так не могу, Селена. Она затряслась от рыданий. Как ему сказать, чтобы он больше не приезжал? А он меня уже чувствует. Я даже спрятаться от него не могу. Он как приедет, сразу понимает, где я. И сразу идет ко мне. Когда она замерла, выпалив все, что было на душе, Селена осторожно погладила ее плечи и вздохнула. Мир до сих пор поделен на тех, кто был на войне, и на тех, кто прятался за стенами города, за его магической защитой. Хоста перестала вздрагивать, немного успокоилась, и только тогда с грустной насмешкой Селена предложила. «Давай попросим Тресмегиста выбросить Ильма в другое время, в войну, за стены города. Пусть встретит и магические машины, и одичавших оборотней. Может, тогда он сумеет понять тебя». «И почему эти эльфы не такие мудрые, как драконы, которым наплевать на расовые различия?» Женщина-эльф отступила от хозяйки места и печально опустила голову. «Одну не оставлю», — строго сказала Селена и взяла ее за безвольную руку. «Сейчас зайдем в теплую нору, успокоишься и пойдем в столовую, чтобы не пугать Азалию». Они и правда молча посидели в гостиной, пока из столовой не начали выходить дети, которые так обрадовались, что здесь сидит Хоста, как будто и не проводили с нею полдня за лесной оградой. Селена наблюдала, как постепенно Хоста не только успокаивается, но и веселеет, и ругала Ильма в душе дураком. «Почему в высших заведениях города утренней зари и в храмах не преподают психологию?» — спросила она у Джари уже в личных комнатах, укачивая своего малыша. Насколько легче было бы тогда Ильму понять хосту? «Нет, не получилось бы». Джари смешно почесал затылок, размышляя. «Уроки по психологии у нас есть, у эльфов тоже. Но у них же есть непреложный закон. В любой ситуации эльф должен держать лицо. И этот закон перебивает все психологические выверты. То есть... Ильм не понимает, почему Хоста не воспользуется этим законом и хотя бы не сыграет настоящую эльфийскую женщину, ведя себя подобающим образом. Он готов убрать из поместья всю обслугу из других рас. Ведь есть эльфы из обедневших семейств, которые готовы работать на богатых представителей расы, что не противоречит основам эльфийских межличностных законов. Он готов на это, пусть даже платить с такой прислуге придется гораздо больше». «То есть он не понимает, почему она не хочет бросать здешних детей?» «Ты права. Наши дети, даже эльфы, раскрепощеннее и ведут себя открыто в чувствах. Если Хоста переберется в поместье Ильма, открыто она сможет вести себя только с самим Ильмом. А она уже узнала детскую привязанность. Любовь детей переоценить трудно. Они любят ее, злятся на нее, когда она вмешивается в их проблемы, ссорятся и мирятся с нею. Но они открыты» она разучилась быть идеальным эльфом из высшего общества которому когда то принадлежала она это поняла ильм нет значит я правильно думаю что белостенный дурак сердито сказала селена испуганно взглянула на заснувшего на руках маленького стена и вполголоса добавила и что теперь делать вмешиваться боюсь оставлять так хоста уже исхудала бедняжка смотреть на нее без слез нельзя Запретить Ильму властью хозяйки место приезжать сюда — тоже не разрешить проблемы. Хоста все равно ждет его. Пусть решит сама. Джарри подошел к двери и сказал уже отсюда. Когда решит, сделаем ей блокирующие браслеты или кольца, чтобы Ильм не находил ее, приезжая сюда. То есть ты думаешь, уверен, что она откажется от Ильма? «Не вполне уверен, но думаю». «Кстати, она тебе не говорила, сказала ли она дочери и Корунду о возможном переезде к Ильму в поместье?» «Сказала». «Азалия резко против». Корунд тоже. Но у него свои заморочки». Он до сих пор не верит, что чистокровные эльфы примут его. Даже несмотря на то, что он инициирован теперь. Правда, он помалкивает, потому что в этом семейном деле полного права голоса не имеет. Но Хоста уже раскусила его. И мне кажется, она еще и прячется за дочь с ее женихом. Вроде как они на ее стороне в отношениях с Ильмом. «Ты куда?» – спросила Селена, заметив, что семейный взялся за дверную ручку. Пойду проверю, как там наши детишки в садовом домике. Видел, как намылилась туда Ирма со своими бандитами. Явно хочет тихий час прогулять, хотя нагулялась неплохо. Подожди, я с тобой». Она бережно уложила крепко спящего стена в колыбельку-корзину, настроила обереги и поспешила следом за семейным. В садовом домике Ирма не оказалось, и братство тоже, зато был растерянный вереск и застывший при пороге в домик гарден. «Хорошо еще семейные вошли, не торопясь, а то бы сбили Гардона с ног». «Что с ним?» — обратился Вереск к семейным. «Он пришел, огляделся, встал вот так и не шевелится». «Вот ведь...» — с досадой сказала Селена. Она вспомнила, что в гостиную Гардон заходил, оглядываясь на Орвара, а это был тревожный звоночек, что с мальчиком-эльфом будет плохо. И почему она сразу не сказала об этом Мирту? «Я за Орваром. Надеюсь, он не спит еще». Тоже сообразив, в чем дело, сказал Джари и вышел из домика. Селена вдогонку чуть не спросила, почему бы не вызвать братство или отдельно Мирта, но вспомнила, что Орвар обычно быстрее приводит Гардена в себя. Так что она осторожно взяла застывшего мальчика за руку и отвела в сторону к дощатой стене, где стояло уже несколько небольших скамеек, недавно принесенных братством сюда. Насильно усадив Гардона на одну из них, Селена присела рядом и объяснила заинтригованному вереску. Гарден — младший брат Мирта. Во время войны с магическими машинами он выжил, потому что погибшие родители привели его к древнему лесу эльфийской магии, дав возможность стать сильным магическим существом раньше, чем это дает инициация. Ты понимаешь, о чем я? Немного озадаченно спросила она. Про инициацию мне рассказывали в храме. А как ему помогла магия? Ребята мне рассказывали, что в первую очередь машины убивали тех, кто владел магией. «Все правильно». Подтвердила и Селена. Только Гарден инстинктивно сделал такую потрясающую вещь, как... Она вдруг замолчала, пораженная промелькнувшей странной мыслью. «Какую?» — поторопил ее вереск, с интересом поглядывая на безучастного мальчишку-эльфа. «Какую потрясающую вещь!» Он подсоединил к себе Орвара, мальчика с потенциалом мага, тот осиротел но происходил он из потомственной семьи магов, что помогло гардану гардан сделал его частью себя непроявленные способности орвара помогли спрятать магические силы Гардена, который сделал из орвара она замолчала затрудняясь объяснить вереску смысл того что произошло он сделал из орвара при помощи магии такого же одичавшего оборотня какими были те что бегали вокруг города не настоящего Ад только наложил на него маску оборотня, и тем спас и себя, и Орвара. Мы помогли мальчикам разомкнуть связь, и они снова стали обычными мальчишками. Но иногда Нагардана находит, как сейчас, иногда из-за того, что погода меняется, и тогда его спасти из этого состояния может только брат или Орвар. Причем у Орвара это легче получается. «Ага, вот и он», — обрадовалась хозяйка места. На пороге появился запахавшийся мальчишка-маг, который оглянулся на возглас Селены, неуверенно кивнул вереску и сразу заторопился к скамейке с Гарденом. Он сел с другой стороны от мальчика-эльфа и положил его руку себе на плечо. Глаза Гардена ожили, и он слабо улыбнулся сначала Орвару, потом Селене. «Зачем ты пришел сюда, Гарден?» — ласково спросила она. «Мир-то искал». Вздохнул тот и покосился на Орвара. «Я та «Ничего страшного», — сказала Селена, — «Орвар тебя проводит в твою комнату и сам успеет выспаться. Идите». И, договорив, закрыла глаза, сразу представив себе образы мальчишек из «Братства». «Братство» появилось не сразу. Прошло какое-то время, пока ушел Гарден со своим поводырем, пока Селена определялась со своими вопросами и боялась, что робка вспыхнувшая надежда окажется реальностью». Как ни странно, на ребята пришли не одни, а как будто сговорившись с Трисмегистом, хотя Конор привычно держался от него подальше. «Вас-то мне и надо», — с легким злорадством подумала Селена. «Всякак о задачу будете знать». «Во-первых, тихий час. Где вы гуляете?» — строго спросила она. «Во-вторых, взятьте». «Надо поговорить. Совсем немного. Есть одна идея. Уважаемый тресмегист, Вереску пятнадцатый год. Вот-вот у него начнется инициация как взрослеющего эльфа. Вопрос. Будет ли Вереск инициирован? То есть, повлияет ли дикая магия на его инициацию? Получит ли он родительские способности из древнего эльфийского леса? А если получит, какой силой он будет пользоваться?» Привычной всем магии или опять-таки дикой? Я профан в этом и задам опять-таки глупый вопрос. Пожалуйста, скажите мне, как может повлиять инициация на мальчика? Не прочистит ли она способности вереска так, что он будет нормальным эльфом, который пользуется обычной магией? «Хм, про инициацию мы забыли», — признал Конор. Тресмегис сидел просто-напросто потрясенный. После недолгого молчания он сказал... «Помнится, Ривер говорил, он может проследить последствия некоторых магических действий. Надо бы с ним поговорить, как поговорите с Бернаром и с Ваша правда, инициация очищает. Тогда не будет проблемы столкновения двух типов магии». «Как это вам пришло в голову?» «Здесь был Гарден». Пожала плечами Селена, а потом спохватилась. Старый ученый знает истории не всех детей в теплой норе. «Он опять впал в ступор!» Встревожился Мирт и даже встал со скамьи, где было устроился. «Где он?» «Все хорошо, его увел Орвар». Когда Мирт успокоился, Тресмегисту рассказали историю двух мальчишек-симбионтов, которые, объединившись со знанием, умудрились выжить даже внутри стая одичавших оборотней, принявших обоих как своих. Вереск слушал всех с изумлением и жадностью. «А почему этот ваш Орвар до сих пор может успокоить Гардена?» спросил он. «Они же теперь разные!» Поколебавшись, он с кривой ухмылкой добавил. «Что будет, если я возьмусь за плечо этого мага?» Трисмегист молчал, глядя в пол. Присмотревшись к нему, сидевшему с насупленными бровями, кажется, ушедшему от реальности, погрузившись в осмысление невероятной истории, Селена поняла, что от него пока ответа не дождаться, а потому, вздохнув, спросила сама. «Вереск, Космея принесла тебе обед? Ты поел?» После недолгого молчания мальчишка хмуро откликнулся. «Принесла. Поел». «Опять поругались?» — понимающе спросил Мирт. кто то она в столовую сначала не заходила, пока мускари ее не нашел и не привел». Дальше мальчишки тихонько заговорили между собой, а Вереск отвернулся. А Селена вдруг чуть не засмеялась из-за дурацкой ситуации. Бедные, бедные эльфы в этом мире. Им столько приходится терпеть, чтобы только придерживаться своего жесткого эльфийского кодекса поведения. Нервничает Вереск. Из-за этого страдает Космея и страшится всего подряд Мускари. Плачет Хоста, мучается Ильм. Счастливы лишь Азалия и Корунд, но только здесь, в деревне. Счастлив мир со своим семейством, но опять-таки только в пределах деревни, как в тех же пределах счастлив Бернар. И счастлив маленький Корилус, которому по его малолетству наплевать на все, кроме игр и товарищей по играм. Спокоен старый братяга-тресмегист, но он по жизни пофигист, насколько уже поняла его Селена. Ну и только потому пофигист, что его всегда больше интересовала наука, чем живые существа и их взаимоотношения. «А сколько всего было проведено инициаций в деревне за все это время?» Поднял голову, словно очнувшись тресмегист. «Три», — отозвался Мирт. «Первая была у меня. Она началась стихийно, и Конору пришлось принять ее, потому что никто не понимал, что со мной, и потому что он оказался единственным сильным магом из всех, кто был рядом со мной». «Мальчик Конор, ты не перестаешь удивлять меня», — задумчиво проговорил тресмегист после секундного вглядывания в мальчишку-некроманта. «Кто другие двое?» «Корунт», — это сказал уже Конор, равнодушно восприняв слова старого ученого. «У него были проблемы с семейной кровью и семейно-родовыми артефактами. Он долго не мог по-настоящему пользоваться магией. Колору пришлось сделать его своим птенцом, когда Корунт навсегда ушел из своей семьи». «И Азаля, добавил Мика, — «Бернар принял ее инициацию». «То есть самым проблемным был Корунт», — уточнил тресмегист. И где же проходила его инициация? «На кладбище», — пожал плечами Конор. «Там пространство тонкое, чтобы пробить для корунда дорогу в священный лес эльфийской магии». Когда до селены дошло, какую именно информацию начал собирать старый ученый, она и обрадовалась и испугалась. «Значит, вы думаете, мальчика можно инициировать? Думаете, после этого ритуала дикая магия отстанет от него?» «Думаю, да», — рассеянно ответил старый бродяга-эльф. «Но...» Вы примете его инициацию? а Это так важно. Вереск пока еще ученик храма некромагов, так что, наверное, да, важно, пробормотала Селена и поднялась по прозрачным ступеням кровати Вереска. Тот тревожно присматривался и к старику эльфу, и к братству. Что? чуть не со спугом спросил он ее. Вереск, я понимаю, что для тебя события несутся с огромной скоростью, но, к сожалению, по-другому никак. Развела руками хозяйка места. В общем, что у нас есть? Вереск, представь себе, что ты вернулся в обычную жизнь, где ты используешь обычную магию. На выбор у тебя две дороги. Или ты возвращаешься в храм некромагов, и там продолжаешь учебу, или остаешься здесь, в теплой норе. В то, что вам с космеей удастся вернуть свой родовой дом, я просто не верю. Кроме всего прочего, его надо будет содержать, а наследства, как я понимаю, у вас нет. Семейные артефакты продавать вряд ли захотите. «Если уважаемый тресмегист примет твою инициацию, у тебя будет свобода выбора, потому что он станет твоим мастером навсегда. Но решать надо уже сейчас». «Я не знаю», — потеряно пробормотал мальчишка эльф. «Если ритуал проведут уже сегодня, — деловито рассуждал Мика, — нам не дадут больше здесь спать. А домик-то ничего, поболтать можно сколько хочешь». «Ирма хочет занять нашу мансарду», — с чуть заметной улыбкой заметил Колин. «Чего?» — возмутился Мика. «Да она все мои инструменты там перетаскает!» «А нечего оставлять их, где попало!» Насмешливо закончил разговор Хельми. Тресмегист встал и молча вышел из садового домика. Посидев в тишине некоторое время, Конор спокойно поднялся и выглянул за дверь. «Пошел к Бернару», — сообщил он. «Наверное, будут готовить ритуал».